Исчерпав силы, Марианна, приподнявшаяся, чтобы протянуть ему руку, упала на подушки. Тогда уходите. Уходите поскорее, бо я сейчас заплачу, и я не хочу, чтобы вы видели мои слезы. Она выглядела такой беспомощной такой жалкой, что верный, известный непоследовательности влюбленных Езон шагнул к ней как раз в тот момент, когда она просила бы его уйти. «Марианна, нет, умоляю вас. Уходите, если вы действительно хоть немного любите меня. Вы же прекрасно видите, что я больше не могу выносить ваше присутствие. Я и сама знаю, что была дурочкой, что должна была раньше понять, раньше разобраться в себе. Но поскольку все безвозвратно утрачено, лучше поскорее с этим покончить. Возвращайтесь к вашей жене, раз вы считаете, что должны принадлежать ей полностью, и оставьте меня». И когда Изон, озадаченный этой смесью боли и гнева, заколебался на пороге, она закричала, «Да уйдите же! Чего вы ждете? Что трагедия кончится фарсом?» На этот раз он бросился наружу, даже не закрыв за собой дверь. Марианна слышала удаляющийся стук его сапог по ступенькам лестницы. Она страдальчески вздохнула, закрыла глаза и дала волю так долго удерживаемым слезам. Ее горе усугубляло сознание нелепости происшедшего, удивлявшее и даже немного пугавшее. Чтобы быть честной перед самой собой, она должна признаться, что моральные вершины, куда взобрался Изон, показались ей чрезмерно высокими, и что она не испытывала бы ни стыда, ни угрызений совести, если бы отдалась ему, Разве не глупо было попрощаться навеки именно в тот момент, когда они узнали, что любят друг друга? Так бы, по крайней мере, посчитала Фортюне! Для гибкой нравственности креолки, для ее страсти добиваться любви любой ценой, сцена, подобная той, что развертывалась между Изоном и Марианной, показалась бы невероятно комичной. Она хохотала бы до слез, что Марианна со своей стороны нашла бы вполне справедливым. И именно это инстинктивное тягостное сожаление, что Изон к сердечной связи не добавил «плотскую» и предпочел «бегство», Может быть, полное величие, вполне соответствующее его американскому воспитанию и протестантской крови, бесценным чудесам, которые являются для двух любовников часы разделенной радости. Неужели влияние Фортюне так подействовало на Марианну, что она стала разделять ее взгляды на жизнь? Или же Марианна принадлежала к тем женщинам, не обремененным сложными комплексами, о чем она до сих пор не догадывалась, для которых любить и принадлежать любимому человеку — единственная, очень простая и вполне естественная вещь. Без сомнения, необычайно лестными были тайная власть над сердцем мужчины и завидное положение неприкосновенного божества, бесповоротно возведенного на пьедестал. Но Марианна сказала себе, что она предпочла бы больше страсти и меньше поклонения. Вспоминая свою несостоявшуюся брачную ночь, она подумала, что Изон сильно изменился. В Сэлтоне он был полностью готов стать любовником молодой женщины через несколько часов после свадьбы и даже занять место мужа. Какова причина этой странной вспышки пуританизма, из-за которой самое меньшее, что можно сказать, ее постигла неудача? И если, как утверждает Наполеон, самой большой победой в любви является бегство, Тогда Изон бесспорно выиграл по всем статьям. Но Марианна предпочла бы, чтобы эта победа не оставила у нее такое неприятное ощущение поражения. А она начала спрашивать себя, не бежал ли он только из-за желания возвысить их любовь, или же из за присущей всем женатым мужчинам потребности прежде всего сохранить мир и спокойствие в лишенной возбуждающих моментов семейной жизни эта пилар очевидно была ревнива как пантера и чтобы не вызвать ее недовольство изон вероятно нашел самым простым оставить женщину которую якобы боготворил как ненужное пустое место И она согласилась с этим. И она даже восхищалась некоторое время такой возвышенностью чувств. И она допустила, чтобы он отказался от невинного поцелуя, который она предложила ему с таким страхом, словно он был самым коварным любовным напитком. Думает ли он о том, что она сейчас сделает? скользнет в глубину постели и будет ждать смерти, чтобы добиться нетленного места в летописи великих влюбленных, ставших жертвами своей любви, и оставить легкий аромат увядших цветов в памяти Езона. Не будет ли это слишком глупо и слишком... Открывшаяся под уверенной рукой госпожи Гамилен дверь прервала монолог, которым Марианна питала свой растущий гнев. — Итак? — спросила криволка, с вкрачивой улыбкой. — Счастлива? Более неудачное слово трудно было найти. Марианна бросила на подругу мрачный взгляд. — Нет. Он слишком любит меня, чтобы изменить жене. Мы попрощались навсегда. На мгновение озадаченное, Фортюнет тут же прореагировала именно так, как предполагала Марианна. Сотрясаемая безумным смехом, подобный которому мог вызвать только сам Мольер, она рухнула на застанавшую под ее тяжестью кушетку. Она хохотала. Хохотала так искренне, что Марианна в конце концов решила, что она переходит границы приличия. Неужели это так смешно? упрекнула она. О-хо-хо-хо, да. О, как уморительно к тому же, а как нелепо! Нелепо! Вот именно, нелепо! Вскричала Фортине, внезапно сменив веселость возбуждением. И более чем нелепо, смехотворно, сумасбродно, карикатурно, из какого же теста вы оба вылеплены? На лицо мужчина великолепный, соблазнительный, обаятельный. Ты же знаешь, что я в этом разбираюсь, для которого, по всей видимости, ты представляешь собой единственную женщину, женщину с большой буквы и которая желает тебя тем более не что он не решается признаться тебе в этом. С другой стороны, ты любящий его, а ведь ты любишь его, не так ли?